Глава 156. Благодаря тому, что среагировали быстро, мы успели. Приняв встречный бой на подходе к речным башням, мы рассеяли первую волну нападавших. На нашей стороне была внезапность, выучка и бронетехника. Враг же давил числом. Но это заведомо проигрышная тактика. Остатком кавалерии Вандерфуса, увы, это не помогло. Их восставшие расколошматили чуть больше, чем полностью. Самого младшего офицера унесли с несколькими пулевыми ранениями и парой штыковых ударов. Когда мы явились к речным башням, то встретили полсотни гвардейцев, производивших впечатление игрушечных солдатиков, и приблизительно половину центурии перепуганных насмерть городских ауксилариев. И тех, и других я принял под свое командование и, пользуясь затишьем, заставил окопаться. Громогласно звучал мат. Легионеры ауксиларии и гвардейцы передвигались почти бегом. Пехотные лопатки, повсеместно в Поднебесном Аркадоне, называемые легионерскими, безжалостно кромсали газоны с подстриженной изумрудной травкой. Топоры вгрызались в декоративные фруктовые деревья, чтобы на скорую руку изобразить укрепление. Технику мы также успели окопать перед следующей, куда более организованной и массированной атакой. Штурмовать вообще дело непростое, а когда на штурм идут неподготовленные, только получившие в руки винтовки люди, то и вовсе заведомо обреченные на провал несколько волн плохо организованной но яростной атаки разбились а выросшие нашими стараниями укрепления на город опустилась ночь но никто не спал получившая в руки оружие беднота громела более богатые районы и сводила счеты горело несколько зданий которые никто и не думал тушить ночью несколько раз стреляли танки в форте и долбили пулеметы но за гарнизон замкового утеса я не переживал прорваться к ним никто не сможет. Форт падет только в том случае, если защитники сами откроют ворота и пустят врага. Следующая атака на речные башни случилась только под самое утро нового Древодня. На этот раз атаку поддерживал бортовыми залпами «Золотой Дрейк». Это было бы катастрофой, если бы мы не окопались, а так отделались легким испугом. Тем не менее, обстрел с воздушного корабля давил на нервы. Внизу только что кипел бой. Но несколько выстрелов крупнокалиберного бомбомета установленного на штурмовом агрессанта, вышедшего на позицию, угомонили разошедшихся рабочих. Лиловое небо было спокойным. Только трон Вечности сиял холодным светом. Да висела шхуна у нас над головами. Пейзаж был бы умиротворяющий, если бы не тот факт, что с борта летающего корабля по нам безнаказанно постреливали время от времени. Я внутренне готовился это прекратить. А это значит, что есть необходимость снова пролить кровь. Чужую если совсем не нулевой шанс, что свою. Не знаю, на что из этого было пойти для меня тяжелее психологически. Однако есть такое слово «надо», а значит, к бесам колебания, собраться, стиснуть зубы и делать. Что происходит на борту корабля, было решительно непонятно из-за отсутствия прямой видимости. Я знал только то, что часть команды десантировалась вместе с оружием. На этот раз непосредственно в городской застройке. Все, что я видел — суетящихся нескольких членов вражеского корабля, когда они опускались на шлюпки. Снова начали долбить короткими очередями пулеметы и захлопали винтовочные выстрелы. «Как мы его садим с небес, офицер?» спросил Броган, поблескивая лысиной. Он успел где-то потерять шляпу. Штаб-сержант, как и я, напряженно вглядывался в небо. Говорить не хотелось, но ответить что-нибудь было нужно. «Осадим, Броган!» — зло процедил я. «И поопаснее осаживали!» Тем временем раздался еще один нестройный залп с борта золотого дрейка. Спухнули красивые облачка порохового дыма. Артиллерийский огонь, как и до этого, оказался весьма неточным. Но психологическое воздействие оказывало на легионеров колоссальное. Что говорить? Мы с Броганом и то присели, схватившись за шляпы. Ну как за шляпы? Я за поля, а он за свою лысину. Раздались крики ужаса. Сбить мы их не могли. Пулеметный огонь против воздушных кораблей неэффективен. Левитоний, экзоресурс, заставлявший парить конструкции тяжелее воздуха, каким-то необъяснимым образом влиял на гравитацию. Из-за этого все кинетические виды боеприпасов меняли траекторию. Боевые руны и заклинания до парящего в небесах парусника попросту не доставали. А соберите ко мне группу захвата, сержант! Сдержав рвущееся из меня ругательство, приказал я. Разрешите мне возглавить ее, офицер! с готовностью откликнулся он. Никак нет, Броган. Вынужден был отказать я. Сегодня вы мне понадобитесь здесь, на позиции. Разрешите хотя бы отправиться с вами, Кир? Не разрешаю, отрезал я. Вы останетесь здесь, на позициях. С собой возьму Кюнса и Зеса. Зес нас подкинет на броне до шлюпки. Захватим ее, поднимемся на борт. Команду возьмем штыки. Опасное дельце, Кир. Сверху могут начать обстреливать шлюпку. Броган мечтательно улыбнулся. Могут, кивнул я. Но об их меткости мы можем судить уже сейчас. Нам нельзя отдавать инициативу противнику, а то они ведь так и пристреляются по нам». «И то верно. Разрешите выполнять, офицер?» Я кивнул и огладил стальной череп, украшавший фес меча. Никаких лучших и хитроумных планов у меня не было. И это раздражало. Если козырей нет, нужно брать дерзостью и скоростью. Время работает против нас. А если шлюпку разнесут в щепки, то мучиться придется недолго» если вообще придется». Команда из добровольцев собралась на удивление быстро. Действуя добрым словом и площадной бранью, Броган сработал на отлично. Двадцать легионеров смотрели на меня со смесью страха и надежды, пока мы грузились на броню боевых машин. В группу прорыва включили танк агрессанта с 70 миллиметровой пушкой и два гусеничных пулеметных бронетранспортера. Сказать, что наш наглый прорыв удивил нападавших, ничего не сказать. Бронетехника, облепленная пехотой, прошла сквозь ряды атакующих, словно клинок, сквозь лепешку Таура. Несколько выстрелов из пушки проложили нам путь, а шквальный огонь из пулеметов и винтовок расчистил его. Я призвал из руны АКГ-12 и не стеснялся использовать боевые заклинания, остерегаясь пускать в ход только огненный шар. Город был почти целиком деревянным, сжечь его дотла мне не хотелось. В противном случае Пипе придется править уже пепелищем. Техника двигалась со всей доступной скоростью. Через четверть часа мы были у шлюпки. «Огонь!» — рявкнул я, указывая в сторону нескольких арминовцев, суетящихся около небольшой небесной лодочки. Я сам скинул карабин и дал несколько коротких очередей. Остальные легионеры тоже начали стрелять. Залпа не вышла, но хотя бы бег огонь у нас удался. Очутимо завоняло едкими пороховыми газами. Я соскочил с брони, забросив карабин за спину, Выхватил револьвер, меч и рванул вперед. Примкнуть штыки! В атаку! Ура! Заорал я во всю мощь легких. Ломанувшись вперед, заметил, что два армяномца засуетились и начали отвязывать шлюпку от фонарного столба. Открыв сходу огонь, надо сказать, мы убили только одного из них, сейчас перевесившегося через борт крылатого суденышка. Остальные же отделались легким испугом, и сейчас отойдя от шока, вызванного нашим неожиданным появлением, начали действовать. Я остановился и прицелился с левой руки из головореза. Из-за борта шлюпки высунулся Безусы юноша, вооруженный карабином системы Найротракс. Мы встретились взглядами. Я замешкался, а он, не раздумывая, пальнул по мне. Тяжелое поле свистнуло непосредственной близости от моей головы, обдав лицо воздухом. Подавив острое желание пристрелить гаденыша немедленно, я прицелился в отвязывающего концы бойца и проделал в его черепе новую, незапланированную природой дырку. Второму я попал куда-то в грудь, но это было сейчас неважно. Главное, что шлюпка золотого дрейка оставалась на месте. «Вперед! Ура!» Снова заорал я. ра Рядом упал на дно колено Кюнс и выстрелил по мальчишке. Того отбросило на дно шлюпки, значит попал. То, что мы только что убили Безусового Юнца, немного царапнуло. Но нельзя приготовить яичницу. И вообще, лес рубят, щепки летят. Мы рванули дальше, возглавляя атаку и подбадривая всех остальных дикими криками. Легионеров учили ходить по плацу, строиться в корей линию а тут такое разнообразие, и они восприняли эту перемену с воодушевлением. Самое плохое, что нас заметили на борту золотого дрейка и начали стрелять вниз, поддерживая своих огнем. Не сказать, что ураганным, но Кюнсу прострелили ляжку. «Перехвати ногу ремнем же ранения», — приказал я ему. Потом тебя подлечим, будешь как новенький. Я и остальные устремились вперед к шлюпке. Сзади меня закричали женским голосом. Не понимал я стремления местных женщин служить в линейных пехотных частях. Подавив себе побуждение остановиться и оказать помощь, продолжил бежать и орать. Собственно, пока больше ничего предпринять сверх этого я не мог. Мы обязаны захватить шлюпку любой ценой. — Ура! Из шлюпки высунулся бледный парнишка, весь изгвозданный в крови. Несмотря на отчаянную бледность, он крепко сжимал в руках свой Найротракс. Он прицелился. Я выстрелил навскидку. Но с двух десятков метров промазать было сложно. Юноша плеснул мозгами и повис на борту. Я, грязно выматерившись, бросился вперед. Последние 10 метров пробежал с такой скоростью, что ноги, казалось, едва касались земли. — Все в шлюпку! Бегом, бегом, бегом! — выкрикнул приказ, я немного отставшим легионером. Перепрыгнув через борт, Встретился взглядами с отсиживавшимся под защитой бортов арминумцем. Взгляд его был затравленный и испуганный, но он нашел в себе силы коварно выпрыгнуть на меня с дна крылатой лодки. В его руке блеснул зажатый нож. Я не ждал встретить здесь еще хоть кого-нибудь, полагая парнишку последним выжившим, но ошибся и поплатился за это. Острейшее лезвие вспороло левую сторону лица, одаривая меня острой вспышкой боли. Реакция восходящего превосходит реакцию даже самого быстрого человека. Напавший на меня даже не успел понять, что уже умер, сам насадившись на острейший и полуторник. Приняв его насаженного на меч, я просто перекинул его через борт вон из шлюпки. Стряхнув кровавые капли с клинка, осмотрелся».